Все сейчас определяется его поведением. Все должно быть весьма естественным и, главное, спокойным. Достаточно и того, что она поймет всю правду значительно позже, когда прочтет его записку. Наконец, все закончено. Я нашел свою дорогу. В чем дело, дорогой? Пока все в порядке, улыбнулся Хамелеон. Я просто устал и немного озадачен. Но почему? Человек, который хочет встретиться с тобой, может сообщить тебе что-нибудь чрезвычайно важное, ведь он работает на коммутаторе. Я не уверен, что смогу это объяснить. Теперь он смотрел на ее отражение в зеркале. Но мне кажется, что я могу и ошибаться. Ладно, сейчас я переоденусь, и мы пойдем. А может, ты сперва позвонишь в Канаду? Нет, сейчас уже поздно. Мари вышла из комнаты. Борн подошел к столу, открыл ящик и взял там ручку и лист бумаги, после чего быстро написал заготовленные ранее фразы. «Наконец, все закончено. Я нашел свою дорогу. Возвращайся в Канаду и не говори ничего ради нашей общей безопасности. Я знаю, где тебя можно будет разыскать». Он положил лист в конверт, добавив туда швейцарские и французские банкноты. После этого он заклеил конверт и сделал на нем последнюю надпись. «Мари». Потом он положил конверт в карман. «Я готова», — сообщила Мари, входя в комнату. Когда подошла кабина лифта, Джейсон неожиданно вспомнил. «Ой, я забыл свой бумажник. Подожди меня внизу, в холле». Он помог ей спуститься, а сам быстро вернулся назад. Войдя в номер, он вытащил конверт и положил его на маленький столик. «Прощай, моя любовь!» — прошептал он. Борн ждал ее под моросящим дождем неподалеку от отеля Мюррей на улице Риволи, наблюдая сквозь застекленные двери. Мари вышла на улицу и протянула ему кейс. Они медленно направились вниз по улице. «Я хочу поймать такси, дождь, все усиливается. Того и гляди, хлынет ливень». Джейсон взглянул на Мари. Ему показалось, что она дрожит. Сперва он подумал, что это от дождя, но потом понял, что она вовсе не дрожит. С почти окаменевшим лицом она вглядывалась во что-то, что вызывало в ней неподдельный ужас. Неожиданно Мари вскрикнула и приложила руку к губам. Борн обхватил ее, стараясь укрыть ее голову своим пальто, она не переставала вскрикивать. Он повернулся, пытаясь разыскать причину этого, и в тот же момент понял, что отсчет времени, начавшийся полчаса назад, закончился и больше никогда не возобновится. Его последняя уловка завершилась, он мог отбросить ее в сторону и никогда больше не использовать. На первой секции электрифицированного табло Бежали броские заголовки утренних газет. «Убийца в Париже! В связи с убийством в Цюрихе разыскивается женщина! Подозрение в краже миллионов!» Под этими кричащими заголовками была помещена фотография Мари Сен-Жак. «Успокойся», — шепнул Борн, стараясь загородить ее от любопытного взгляда продавца газет. Он протянул деньги и, взяв две газеты, быстро увел ее в темноту, заполненной дождем улицы. Теперь они угодили в лабиринт уже вдвоем. Борн открыл дверь и пропустил Мари вперед. Она застыла на месте, глядя на него. Ее лицо выражало страх и растерянность, дыхание было учащенным. «Тебе надо выпить», — заявил он, направляясь к бюро. Неожиданно он услышал ее резкий вскрик и понял, что вовремя не успеет. Как он мог забыть? Она нашла конверт на столике и прочла его записку. «Джейсон!» «Пожалуйста, перестань. Не надо». Подбежав к ней, он нежно обнял ее. Теперь это не имеет никакого значения. Он был беспомощен, глядя, как бегут по ее личику слезы. «Выслушай меня». Это было раньше. Сейчас все не так. Ты уходишь, Бог мой Джейсон, ты собираешься покинуть меня. Я это знала, я это чувствовала. Теперь все это позади. Я остаюсь. Выслушай меня. Я остаюсь с тобой. Мне холодно. Я не могу дышать. Почему? Почему ты решился на это? Сейчас мы не будем это обсуждать. Давай вернемся к этому чуть позже. Прошло несколько минут, и реальность стала приобретать свои обычные очертания. Мари сидела в кресле. Почему ты решился на это? Снова повторила она. Ну, потому что мне казалось, что я должен это сделать. Вот самый простой и правдивый ответ. Точнее, никакого ответа. Мне хотелось бы услышать от тебя гораздо больше. «Да, я понимаю. И поэтому я расскажу тебе все. Я должен сделать это сейчас. Ты должна выслушать меня и попытаться понять для собственной самозащиты». «Защиты?» Джейсон поднял руку, прерывая поток ее нескончаемых вопросов. «Если ты захочешь, обо всем мы поговорим позже. А сейчас первое, что мы должны сделать...» Это узнать, что случилось не со мной, а с тобой. Вот с чего мы должны начать. Можешь ли ты разъяснить мне этот вопрос? Ты имеешь в виду не себя, а меня? Ты имеешь в виду газету? Да, именно ее. Об этом только Бог знает. Мне и самой интересно это выяснить. Мари слабо улыбнулась. Вот газеты. Джейсон подошел к кровати, на которой они лежали. Мы оба будем читать. Без игры? Да, без игры.